Глава десятая. Все, что Лиза говорила мне за завтраком, было лишь верхушкой айсберга. И это мы еще даже не добрались до каких-либо конкретных цифр. Проблем в регионе было предостаточно, начиная с дорог и заканчивая здравоохранением. В основном все они были сосредоточены в потребительской области. Если для одаренных все было по высшему разряду, то у простых людей дела обстояли намного хуже. В общем, Любомиров оставил мне проблем достаточно, чтобы нырнуть в них с головой. Никаких претензий не было к финансовым отчетам и вообще любым отчетам, которые отправлялись в столицу, что было очень подозрительно и сильно расходилось с информацией, полученной от Ока. но с этим я буду разбираться лично. Часов через пять после начала моего ознакомления с делами области я взмолился о перерыве, и мне выделили целых полчаса. Причем Лиза сама порядком вымоталась и покинула кабинет с видимым облегчением. После ужина Рудольф Валентинович представил нам кандидатов в новые работники. Даша всех одобрила, и уже с завтрашнего дня наш небольшой штат увеличится еще на три человека. Также вечером было решено, что прием я организую через три дня. К тому времени как раз мы успеем подготовиться, и у всех приглашенных будет время, чтобы отложить все запланированные на этот день дела. Организацию на себя взяла Лиза, как самая опытная в этом деле. Помочь ей вызвался Денис, о котором я как-то совсем позабыл. Впрочем, никто и не возражал. Что я, что Даша, подобным никогда не занимались. Подготовка к приему шла полным ходом, даже несмотря на то, что я забрал к себе Олю с Машей. Естественно, девчонки тут же начали устраивать хаос, но им все сходило с рук. «У нас просто не было времени заниматься этим». Ослуги были только рады увидеть в доме детей. Всего ко мне в гости должно было прийти больше 20 семей. Основные рязанские рода, которые имели в регионе определенное влияние. Причем четверть из этих родов оказались неодаренными, что меня порядком удивило. В столице невозможно даже представить, что род бессильных одаренных может на что-то влиять и находиться наравне с теми, кто владеет силой. Но меня это совершенно не беспокоило. Я спокойно относился к простым людям. Тем более, если эти люди приносят реальную пользу области. Моя задача, как нового наместника, это именно забота об области и ее жителях. А это почти миллион человек, среди которых всего 20 тысяч одаренных. И самыми сильными из них были 4 гранда. Оно и понятно. Более сильные рода стремятся попасть в столицу. Во-первых, там намного больше возможностей. А во-вторых, именно в столице крутится основной капитал империи. Там намного больше вариантов сколотить себе состояние. Большую часть времени до приема я провел за изучением документов. Стало немного полегче, когда прибыл первый человек от Гагарина. Им оказался Белов Михаил, экономист с кучей дипломов и такой же кучей проблем, связанных с этим. У Гагариных он занимал один из небольших руководящих постов. И все это из-за того, что он был безродным. Сиротой, которого с легкостью обходили по карьерной лестнице менее компетентные, но имеющие родственные связи люди. Михаил тут же занялся финансовым сектором, уйдя в работу с головой. За три дня он обещал разобраться во всем. Это станет его своеобразным вступительным экзаменом, который будет принимать Лиза. По ее словам, она уже во всем разобралась. Хотя я от чего-то уверен, что к этому делу она привлекла финансистов, работающих на Багратионов. Еще три кандидатуры в мои помощники немного задерживались. По этому поводу мне отзвонился Аркадий Николаевич. Возникли какие-то срочные вопросы, для решения которых потребуется еще несколько дней. Другого выбора, кроме как согласиться, у меня не было. К тому же Лиза пока не собиралась уезжать. Как минимум она задержится до проведения приема. Сама она по этому поводу ничего не говорила, а я и не спрашивал. Как-то неудобно получится, словно я ее прогоняю вместо того, чтобы отблагодарить за помощь. За день до приема в поместье прибыло еще три десятка слуг, нанятых в столичном агентстве по подбору персонала. Лиза сказала мне об этом только в тот момент, когда воевода заявился к нам в кабинет и сказал, что заявились люди, которые утверждают, будто их наняли для проведения приема. Лиза тут же подорвалась и побежала раздавать все необходимые распоряжения. И лишь после того, как она закончила, я узнал о подобном самоуправстве. Пришлось разговаривать с Лизой на тему подобной самодеятельности с ее стороны. К этому делу я еще привлёк и Суворова, который во всех красках описал, что может случиться, если среди нанятой прислуги окажется какой-нибудь засланный казачок. Но Лиза даже не собиралась ничего говорить в свое оправдание, посчитав, что поступила правильно. К слову, свою охрану она ввела в курс дела и сказала нам об этом, накликав на голову своих людей гнев воеводы, который махнул на княжну рукой и пошел разбираться с ее людьми. Драка вышла знатная. Посмотреть на нее собрали все жители поместья, и даже Маша пришла поболеть за дядю Максима, который не без проблем но все же справился с пятеркой охранников Елизаветы Багратион. Все они были одаренными, но прекрасно знали о возможных последствиях, и поэтому драка проводилась без применения дара. В противном случае могли быть жертвы среди мирного населения, так сказать. После того, как воеводу отправил последнего из державшихся на ногах охранников нокаут, Маша радостно завизжала и бросилась к нему обниматься вызвав на окровавленном лице сурового мужика счастливую улыбку. Вообще, Маша умудрилась расположить к себе абсолютно всех, кто находился в поместье. Даже Лиза всегда начиналась усюкаться с Машей, когда та ей попадалась. А Маша, в свою очередь ощущая подобные отношения к себе, все больше становилась похожа на нормального ребенка. Я все реже видел ее с блокнотом в руках. Теперь его место заняла кукла, подаренная Олей. К слову, сестру забрали к себе Ефимовы. Они хотели взять и Машу, но девочка отказалась. Как отказался и лысый паразит, спрятавшийся где-то в поместье, когда Оля начала его искать, чтобы забрать обратно к бабушке с дедушкой. После того, как я спросил, почему Маша не поехала, она честно призналась, что ей тошно находиться в доме, где все так сисюкаются друг с другом. Похоже, что после жизни с суровыми шуйскими столь резкая смена окружения ей пока была противопоказана. К подобному нужно привыкать маленькими дозами. Именно из-за этого она и старалась избегать Лизу. Сюсюканье претила Маше. А мы с великой княжной Дарьей этим совершенно не занимались. Поэтому девочка и чувствовала себя рядом с нами вполне комфортно и могла расслабиться. В общем... После показательного наказания телохранителей Елизаветы она пообещала впредь подобные вопросы решать, предварительно обговорив их с нами. Эти слова дались Лизе очень тяжело. Все же она не привыкла ни перед кем отчитываться и всегда делала, что захочет и посчитает нужным. А тут мы вздумали ее учить. За день до приема я впервые отправился на свое рабочее место в администрацию. Предупреждать мы никого заранее не стали. Как только демон в сопровождении трех забитых бойцами ярости машин подъехал к внушительному зданию в центре города, то внутри него началась настоящая паника. «Моя машина выступала лучше любого мажордома, сообщая всем, кто ее видит, что прибыл теперь уже князь Воронцов Сергей Михайлович». Основных действующих лиц, которые управляли областью в отсутствии наместника, на месте не оказалось. «Может, потому что было еще рано?» а может просто из-за того, что они решили не являться сегодня на работу. Это мне было неинтересно. Завтра спрошу у них об этом лично. Самое главное, что на месте оказался человек, ради которого я, собственно говоря, и приехал. Министр финансов Рязанской области Силин Анатолий Владимирович. Человек, занимающий эту должность вот уже более 15 лет. И по информации, предоставленной мне подчиненными полиграфа, помогающий осуществлять не самые законные операции как с недвижимостью, землей, так и с активами государственных предприятий. Здесь я готов поспорить с кем угодно, что любой человек на аналогичной должности будет также заниматься подобными вещами. Но это просто нереально, просто находясь возле кормушки, не попробовать из нее. А когда попробуешь один раз, то обязательно захочется снова. Здесь главное знать, когда вовремя остановиться. А то в любой момент может заявиться хозяин этой кормушки и дать в рыло. В данном случае хозяином кормушки выступаю я. Но сегодня я пришел не для того, чтобы давать в рыло. Хотя и без этого не обойдется. Сегодня я пришел, чтобы освободить Силина от занимаемой должности, а на его место посадить Белова. Пускай уже начинает осваиваться. Здесь ему намного проще будет втянуться в работу. Судя по тому, что Силин совершенно не удивился, он ждал чего-то подобного. Вот только не предполагал, что это случится так скоро. Он даже не стал ничего забирать из своего бывшего кабинета, заявив, что все это куплено на деньги из областного бюджета. Но перед этим у меня с Анатолием Владимировичем состоялся приватный разговор в его бывшем кабинете. Ну, как разговор? Я просто положил перед ним на стол одну очень занимательную папочку. В ней лежало всего несколько листов, на которых были напечатаны только самые крупные залезания в кормушку. Селин даже не удивился, что у меня имеется эта информация. На момент совершения этих преступлений всех причастных прикрывал Любомиров, а о том, что будет после него, никто и не задумывался. Да и это потом должно было стать гораздо позднее. Все же никто не ожидал, что прошлый наместник так рано распрощается с жизнью. «Я просто не мог не попробовать», — совершенно спокойно ответил Силин. «И что теперь?» «А теперь у нас есть несколько вариантов», — сказал я, широко улыбнувшись. «Уж не знаю, что напугало Анатолия Владимировича. Моя улыбка или перспективы наказания, но он вздрогнул. Его спокойствие моментально улетучилось, руки затряслись, лицо покраснело. «Не хватало мне еще, чтобы он тут от инсульта помер». Пришлось срочно активировать дар и стабилизировать его давление. «Еще слишком рано, Анатолий Владимирович. Вы нужны империи и конкретно мне живым?» Сказал я, на всякий случай перестав улыбаться. Последующий разговор выдался достаточно долгим. Но в итоге я получил все желаемое. Сирин оказался очень осторожным человеком и собирал компромат на каждого человека, который обращался к нему за помощью. Помимо нескольких сотен довольно увесистых папок с документами, я получил четыре флешки с уже оцифрованной информацией. После этого я покинул администрацию, дав слово Селину, что его не будут преследовать. А еще извинился перед персоналом, что не предупредил о визите, пообещав впредь оповещать их минимум за пару часов. Дома меня уже ждала потирающая ладони Лиза, которая тут же принялась копаться в папках даже дав мне несколько часов свободы. «Мне нужно новое платье, туфли и все прочее», заявила Даша утром в день предстоящего приема. «И только тогда я понял, что и у меня нет подходящей одежды. Пришлось срочно ехать в город и искать приличный магазин». С женской одеждой было все более-менее. Даша остановила свой выбор на каком-то римском магазине в котором цены могли соперничать даже с бюджетными автосалонами. Но делать нечего, пришлось мне раскошеливаться. А потом еще на туфельки и пару аксессуаров, в качестве которых выступили серьги с сапфирами и цепочка с крупным кулоном, опять же с сапфиром. Себе же я так и не смог ничего подобрать. Но в последнем магазине мне дали адрес небольшого ателье, которое находилось совсем недалеко от того места, где мы были. Управляющий магазина сказал, что клиентов в этом ателье очень мало, поэтому мы должны попасть туда без проблем. А человек, работающий там, сможет за несколько часов подобрать идеальный вариант. И будет он во много раз лучше любого, даже самого дорогого брендового костюма. На мой резонный вопрос, почему тогда так мало клиентов, мне ответили, что цены в этом ателье слишком кусачие. Но ну, раз я раскошелился Даше на столь шикарное платье, туфли и аксессуары, то могу не экономить и на себе. Тем более до приема оставалось совсем мало времени. Отыскав нужный дом, мы обошли его весь по периметру несколько раз, но так и не нашли ничего, что было бы хоть отдаленно похожее на ателье. Пара обувных магазинов, констовары и какое-то кафе. Больше не имелось никаких вывесок. «Молодые люди что-то такие ищут?» — спросил у нас пожилой мужчина в круглых очках, сдвинутых на нос. По его манере речи и характерному произношению можно было точно сказать, что он один из рода Моисея. Мне даже стало интересно, каким ветром его занесло в Рязань. К тому же он даже не обратил внимания на нашу охрану, в то время как остальные прохожие старались обходить нас как можно дальше, порой даже выходя на проезжую часть. «Нам сказали, что в этом доме имеется самое лучшее ателье, в котором на меня смогут подобрать костюм в течение часа. Но как мы не пытались найти вывеску, так ничего и не получилось». «Естественно!» — воскликнул мужчина. «Яков Моисеевич отходил по делам и убрал вывеску. А то были уже случаи, когда по возвращению вывеска либо отсутствовала, либо ее кто-то портил». В крупном городе нужно особенно щепетильно относиться к своей собственности. Сказав это, мужчина махнул нам рукой, предлагая следовать за ним. Даша мне просто кивнула, давая на это согласие. Между канцелярским магазином и одним из обувных притаилась маленькая дверца, которую мы не заметили даже несмотря на то, что проходили тут несколько раз. Мужчина выудил откуда-то небольшую деревянную вывеску и повесил ее над этой дверью. Отелье Якова Моисеевича Шмихельман. И все. Отсутствовало время работы, все необходимые реквизиты и так далее. Информации минимум. Но похоже, что Якова Моисеевича это совершенно не волновало. «Вам очень повезло, что я умудрился оставить кошелек дома, а то пришлось бы вам возвращаться в какой-нибудь магазин и покупать их убожество». Дверь распахнулась, и Шмейхельман пригласил нас внутрь. Не успел я войти, как наш новый знакомый тут же начал измерять меня. «Вы же, Сергей Воронцов, наш новый наместник?» Внимательно разглядывая меня, спросил Яков Моисеевич. «А ваша прекрасная спутница никто иная, как Великая Книжна Дарья?» Я лишь согласно кивнул. «Столь серьезных гостей мне приходится обслуживать впервые, но могу вас заверить, что вы останетесь довольны, чтобы мне жить на одну только зарплату». Ту -ту -ту. «Я в вас ни каплю не сомневаюсь, Яков Моисеевич», — сказал я и тут же пожалел об этом, когда в шею меня кольнула игла. «Постойте немного смирно, молодой человек, если не хотите получить такой же кривой костюм, как вы, когда дергаетесь». Сказав это, портной явно воспользовался даром. Меня парализовало, предварительно заставив выпрямиться, расправить плечи и выпятить грудь. «Вот теперь совсем другое дело, молодой человек. Сейчас я сниму все необходимые мерки и быстренько подберем вам подходящий костюм. Подберем и подгоним под вашу фигуру». Даша наблюдала за мной с ехидной улыбкой и пару раз даже позволила себе хихикнуть в кулачок. Она прекрасно видела, что портной воспользовался силой и парализовал меня. Но ничего не предпринимала, даже не позвала никого на помощь. «Попейте пока чай, сегодня он удался на удивление чудным!» Сказав это, Яков Моисеевич исчез и меня сразу отпустила. «Он простой портной, ничего больше. Не нужно искать в каждом встречном врага. Так скоро ты и меня начнешь подозревать!» «Нужно учиться доверять людям», — сказала Даша, когда я только собирался наехать на нее по поводу бездействия.